Энциклопедия Гороскоп Южноамериканские индейцы майя Практиковали астрологию на государственном уровне И в обязательном порядке По дню рождения на ребенка Составляли особый прогнозный календарь В таком календаре Расписывалась вся его будущая жизнь Когда он приобщится к ремеслу Когда женится Когда с ним случится беда Когда он умрет Ему напевали это еще в колыбели Он заучивал все на зубок и сам напевал, чтобы понимать, что с ним происходит в жизни. Такая система действовала безупречно, поскольку астрологи майя ухитрялись устраивать так, что их предсказания сбывались. Если юноша пел о том, как однажды повстречается с девушкой, такая встреча непременно случалась, потому что в личном гороскопическом напеве девушки содержался точно такой же куплет предсказания. То же самое и в делах. Если в куплете пелось про то, что в определенный день человек купит дом, в песне продавца содержался куплет о том, что он продаст свой дом в тот самый день. Если в означенный день должна была произойти стычка, все ее участники уведомлялись об этом заблаговременно. Все чудесным образом сбывалось, поскольку система совершенствовалась за счет самой себя. Войны объявлялись и описывались. Становились известны победители, и астрологи называли точно, сколько раненых и погибших останется лежать на поле брани. Если число погибших не совпадало точь-в-точь точь с предсказаниями, пленных приносили в жертву. Как же напевные гороскопы облегчали жизнь. Все распределялось по своим местам. Никто не боялся завтрашнего дня. Астрологи расписывали жизнь человека от начала до конца. Каждый знал свою и чужую жизнь наперед. Но высшим достижением майяских предвидений было то, что майя предсказали дату конца света. Он должен был случиться в определенный день Х века так называемой христианской эры. Что же касается точного часа конца света, тут астрологи майя были единодушны. Притом настолько, что накануне, вместо того, чтобы постараться пережить бедствие, люди подожгли свои города, собственноручно поубивали своих домочадцев, а потом наложили руки на себя. Те же, кто уцелел, покинули охваченные пламенем города и превратились в одиноких равнинных бродяг. Однако эту цивилизацию создали отнюдь не такие уж недалекие простодушные личности. Майя имели представление о нуле и колесе, хотя они не понимали, в чем преимущество такого открытия. Они прокладывали дороги, а их 13-месячный календарь будет поточнее нашего. В XVI веке, когда на Юкатане высадились испанцы, Они не смогли доставить себе удовольствие, истребив цивилизацию майя, потому что она уничтожила самое себя задолго до их прибытия. Между тем и в наши дни существуют индейцы, которые утверждают, что они далекие потомки майя. Их называют лакандонами. И как ни странно, дети лакандонов напевают старинные песни, в которых рассказывается обо всех событиях в человеческой жизни. Вот только точный смысл этих песен уже никто не понимает. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Встреча под кронами деревьев. Куда ведет эта дорога? У него совсем не осталось сил. Он уже не один день продирается вперед в окружении запахов, исходящих от муравьиной тропы. Как-то раз с ним случилась странная вещь. Он так и не понял, что же произошло. Он одним махом взобрался на какую-то гладкую темную штуковину. Потом его потянуло вверх. Он оказался среди розовой пустыни, усаженной редкими черными травами. Затем его отшвырнуло на какие-то переплетенные растительные волокна. Он было зацепился за них, но его тут же подбросило высоко в воздух. Должно быть, это один из них. Они заполонили лес. Неважно, он пока еще жив. И это главное. Запах феромонов, поначалу едва уловимый, теперь ощущается довольно четко: он уже на муравьиной тропе. Определенно эта дорога между зарослями вереска и чебреца пахнет тропой. Он принюхивается и тут же угадывает запах знакомой углеводородной смеси c 10 h 22 вырабатываемой специальными железами, расположенными на брюшке у белоканских муравьев разведчиков. Повернувшись спиной к Солнцу, Старый рыжий муравей движется по этому пахучему следу. Кругом громоздятся зеленые арки папоротников. Красавка вздымается хлорофиловыми колоннами. Тисы накрывают его своей тенью. Приглядываясь в полумраке, он угадывает устремленные на него тысячи усиков, глаз и ушей, затаившихся в траве и листве. А поскольку на него не нападает ни один хищник, он думает, что вся эта трусливая живность боится именно его». Он вбирает голову в плечи, принимая воинственную позу, и глаза некоторых наблюдателей исчезают. Вдруг он замечает, как за пучком синего люпина вскидывается дюжина знакомых фигурок. Это его собратья, лесные рыжие муравьи. Он узнает и запах их родного города, бел окана Они его сородичи, маленькие собратья. Выставив вперед верхние челюсти, он устремляется навстречу посланникам этого цивилизованного народца. Двенадцать его собратьев замирают на месте и вскидывают усики от неожиданности. Он узнает молодых бесполых солдат из подкаста разведчика охотников Старый рыжий муравей обращается к ближайшему из них и предлагает ему обменяться пищей. Тот в знак согласия убирает усики назад. И насекомое тут же приступает к неизменному обряду взаимного кормления. Постукивая друг дружку кончиками усиков по темечку, два муравья обмениваются информацией. Один узнает, что нужно его собеседнику, а другой, что он может ему предложить. Затем, раздвинув верхние челюсти, они встают друг напротив друга, соприкасаясь ртами. Донор отрыгивает из своего общественного желудка недопереваренную жидкую пищу, Скатывает ее в большой шарик, передает катыш изголодавшемуся собрату, и тот жадно заглатывает его. Часть главного желудка служит муравью непосредственно для восполнения собственных сил, а другая накопительная часть общественного желудка позволяет в случае надобности подкармливать кого-нибудь из собратьев. Старый рыжий муравей подрагивает от удовольствия, а 12 младших его собратьев пошевеливают усиками, просят, чтобы тот представился. Каждый из 11 усиковых сегментов выделяет особый феромон, при том, что 11 ртов одновременно испускают звуки в 11 различных тональностях. Впрочем, эти 11 ртов не только передают информацию, но и принимают ее наподобие ушей. Молодой муравей-донор прикасается к первому, считая от головы, усиковому сегменту старого одинокого рыжего муравья и определяет его возраст. Три года. По второму сегменту он узнает, что тот принадлежит к касте бесполых солдат и под касте внешних разведчиков-охотников. По третьему он устанавливает его видовую принадлежность и откуда тот родом. Рыжий лесной муравей – уроженец главного города Белокана. Четвертый сегмент сообщает ему номер яйца в и, соответственно, ее название – «103683-е яйцо, которое весной отложила королева. Она-то и дала ему жизнь. Стало быть, называется он «103683-й». Пятый сегмент передает состояние муравья, позволяющего прикасаться к себе – 103 683 устал и вместе с тем сильно возбужден, потому что он владеет важными сведениями. На этом молодой муравей прекращает обонятельную расшифровку. Другие сегменты ничего не передают. Пятый служит для того, чтобы улавливать пахучие частицы троп. Шестой – чтобы общаться в общем. Седьмой – чтобы вести более сложное общение. Восьмой – чтобы общаться только с королевой маткой, откладывающей яйца. Наконец, последние три сегмента могут использоваться как маленькие булавы. В свою очередь, 103 683 прощупывает 12 разведчиков. Это молодые воины, всем по 198 дней от роду. Они близнецы и, тем не менее, совсем не походят друг на друга. Пятый на несколько секунд старше остальных. У него продолговатая голова, узкая грудь, удлиненные верхние челюсти, брюшко в форме палки, Да и сам он весь вытянутый, движения его четкие и обдуманные. Задние лапы крупные, а передние – как когтистые, длинные и широко расставленные. Шестой, его непосредственный брат, напротив, похож на шар. Голова круглая, брюшко выгнутое, грудь выпуклая, а кончики усиков слегка закручены спиралью. Шестой судорожно подергивается и правой передней лапой то и дело чешет глаз, как будто он у него зудит. Седьмой, с короткими верхними челюстями, утолщенными лапами и изящной походкой, безупречно чист. Его хитиновый панцирь так и сверкает на солнце. Движения его грациозны, и нижним краем брюха он выписывает на земле четкие зигзагообразные полосы, которые, впрочем, ни о чем не говорят. Восьмой, сплошь порос щетинками, включая лоб и верхние челюсти. Он крепкий, грузный и неуклюжий. Он пожевывает веточку и, забавы ради, изредка ослабив верхние челюсти, вскидывает ее до кончиков усиков, а потом снова прихватывает верхними челюстями. Девятый с круглой головой, треугольной грудью, квадратным брюшком передвигается на цилиндрических лапах. У него недоразвитая издырявленная медно-красная грудь, зато красивые суставы. Он это знает и постоянно поигрывает ими они слегка и мелодично поскрипывают, как хорошо смазанные шарниры. Десятый – самый молодой и едва похож на муравья. Однако у него очень длинные усики, благодаря чему он в отряде служит своего рода обонятельным локатором. Судя по беспрестанному движению сенсорных отростков, он довольно любопытен. С не меньшим тщанием он обследует и остальных муравьев, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Покончив с этим делом, старый одинокий рыжий муравей обращается к пятому. Он не только самый старший, но и усики у него сплошь липкие от обонятельных коммуникаций, признак повышенной общительности, а с болтунами всегда проще найти общий язык. Двое насекомых соприкасаются усиками и ведут разговор. 103683 узнает, что эти 12 солдат принадлежат к новой военной подкасте элитных командос из Бел Окана. Их посылают как авангардный отряд за линию расположения неприятеля. В случае необходимости они вступают в бой с муравьями из других городов, а также охотятся на крупных хищников, например ящериц. 103683 спрашивает. Что эти муравьи делают так далеко от родного муравейника? Пятый отвечает, что их послали в дальнюю разведку. Они уже несколько дней продвигаются на восток в поисках восточного конца света. Для обитателей муравейника Бел Окан свет существовал и будет существовать всегда, поскольку он ниоткуда не возник, а стало быть, никуда и не денется. По их представлениям, планета имеет кубообразную форму. Этот куб окружен снизу воздушной оболочкой, а сверху покровом из облаков. А выше все заполнено водой, которая иногда просачивается сквозь облака и выпадает в виде дождя. Таковы их понятия о космогонии. Обитатели Бел-Окана считают, что они живут почти на самой восточной окраине света, и уже не одно тысячелетие отрежают экспедиции, чтобы определить его точное местоположение. 103 683 сообщает, что он тоже белоканский муравей-разведчик, что возвращается с востока, и что ему удалось добраться до края света. Но эти 12 не верят ему, и тогда старый рыжий муравей предлагает им сойтись в кружок в расселение под корнем дерева и потереться друг о дружку усиками. Таким образом он сможет поведать им историю своей жизни, и они узнают о его невероятном странстве к восточному концу света. А еще о гибельной угрозе, нависающей над их городом. Синдром червя На капоте припаркованного перед домом лимузина хлопал черный флажок. В доме наверху заканчивались приготовления. Все подходили к телу, чтобы в последний раз переложиться к руке усопшего. Вслед за тем тело Гастона Пенсона переложили в большой полиэтиленовый мешок на застежке молнии, заполненный шариками нафталина. «А зачем Нафталин?» – спросила Жюли, агента похоронной службы. Мужчина в черном состроил самую, что ни на есть, профессиональную мину. «Чтобы уничтожить червей», – напущенным тоном объяснил он. «Мертвое человеческое тело привлекает личинки мясных мух. К счастью, в наше время трупы можно от них уберечь с помощью Нафталина». «И значит, они уже не будут нас поедать?» «Никоим образом», – заверил ее посмертных дел мастер. Кроме того, гробы теперь обшивают цинком, и всякой живности внутрь уже не пробраться. Цинк не подается даже термитам. Отца вашего предадут земле в лучшем виде, и он будет пребывать в таковом еще очень долго. Мужчины в темных фуражках погрузили гроб в лимузин. Траурная процессия проторчала не один час в пробках среди изрыгающих выхлопные газы автомобилей, прежде чем, наконец, добралась до кладбища. Первым в порядке очереди туда въехал лимузин-катафалк, потом машина с ближайшими родственниками. За нею последовали машины с дальней роднёй и друзьями покойного, а замыкали процессию автомобили с бывшими его сослуживцами. Все были одеты в черное и всем своим видом выказывали скорбь. Четверо могильщиков на плечах донесли гроб до открытой могилы. Церемония прощания заняла немало времени. Люди пританцовывали, чтобы согреться, и перешептывались, говоря друг другу сообразно с обстоятельствами. Какой выдающийся был человек! Как рано ушел из жизни! Какая потеря для юридической службы лесного ведомства! Это был святой человек, необыкновенной доброты и благородства. Вместе с ним ушел несравненный знаток своего дела, рьяный защитник леса. Потом, наконец, объявился священник. Он тоже произнес приличествующие случаю слова «И возвращается прах к праху. Сей муж и замечательный отец семейства служил всем нам примером. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Его все любили, и вот замкнулся круг. Аминь». Теперь все сгрудились вокруг Жюли и ее матери, чтобы выразить им соболезнования. Прибыл собственной персоной и префект Дюпейрон. — Спасибо, что пришли, господин префект. Впрочем, префекту, похоже, очень хотелось обратиться к дочери. — Мои самые искренние соболезнования, мадемуазель. Для вас это должно быть ужасная утрата. Подойдя к Джули совсем близко, едва не касаясь ее, он шепнул ей на ухо. — Принимая в расчет уважение, которое я питал к вашему отцу, Должен сказать, что в нашей префектуре для вас всегда найдется место. Закончите юридический факультет, непременно загляните ко мне. Я подыщу вам достойную должность. Вслед за тем высокопоставленный чиновник, наконец, соблаговолил обратиться к матери. «Я уже поручил одному из первогласных наших сыщиков заняться расследованием таинственной смерти вашего мужа. Я имею в виду комиссара Ленара, он Дока». С его помощью мы очень скоро все узнаем». Затем он продолжал. «Конечно, я разделяю ваше горе, но иногда бывает полезно отвлечься от скорбных дел. Так вот, по случаю побратания нашего города с японским Хачинохе, в следующую субботу в парадном зале замка Фонтенбло состоится торжественный прием, так что приходите и вы с дочерью. Я знал Гастона, и он был бы рад видеть вас не в печали». Мать покачала головой, в то время как кто-то из собравшихся бросил на крышку гроба несколько сухоцветов. Жюли подошла к краю разверзшейся могилы и прошептала сквозь зубы. «Как жаль, что нам с тобой так и не удалось поговорить по душам. Но я точно знаю, в чем-то ты и впрямь был молодцом, папа». Какое-то время она стояла, не сводя глаз с соснового гроба. Она обкусала себе ноготь на большом пальце. Это было больнее. Кусая ногти, Жюли знала, когда остановиться, чтобы не делать себе больно. И в этом было ее счастье. Причиняя себе боль, она контролировала ее, а не переносила. «Жаль, что между нами столько препятствий», — сказала она под конец. У гроба уже копошились изголодавшиеся личинки мясных мух. Они проникли в могилу сквозь щели в бетоне и тыкались в цинковую обшивку. Они тоже думали... Жаль, что между нами столько препятствий. Энциклопедия. Встреча двух цивилизаций. Когда встречаются две различные цивилизации, неизменно возникает щекотливая ситуация. Но куда худшее могло случиться 10 августа 1818 года, когда капитан Джон Росс, начальник британской полярной экспедиции, встретился с обитателями Гренландии, иннуитами, Инуит означает человек, а эскимос имеет уничижительное значение ⁇ пожиратель сырой рыбы. Инуиты всегда считали себя единственными людьми на Земле. Самый старый из них потряс палкой и показал знаком, чтобы чужаки убирались во свояси. Тогда Джону Секчусу, переводчику из южных гренландцев, пришло в голову бросить к его ногам свой нож. Избавиться таким образом от оружия, швырнув его к ногам совершенно неведомых пришельцев. Этот поступок сбил с толку инуитов. Они схватили нож и принялись кричать, зажимая себе носы. Джон Секчус, собравшись с духом, тут же последовал их примеру. «Опасная ситуация разрешилась сама собой. У вас вряд ли возникнет желание убить того, кто ведет себя так же, как вы». Старик инуит подошел к Секчусу, ощупал его рубаху из хлопка и спросил, «от какого зверя такой тонкий мех?» Не успел толмач по мере своих сил ответить – Смешанный язык Секчуса был близок к инуитскому наречию, как другой туземец спросил его, «Вы откуда прибыли, с луны или с солнца?» Поскольку инуиты считали себя единственными людьми на земле, они решили, что чужаки не иначе как свалились с неба. Когда же Секчусу, наконец, удалось убедить инуитов, что перед ними британские офицеры, те поднялись на борт английского корабля и поначалу, увидев свинью, перепугались, а потом, поглядев на себя в зеркало, Рассмеялись, но куда больше позабавили их часы на переборке, причем настолько, что им даже стало любопытно, не ли они. Тогда инуитам предложили отведать галет. Они недоверчиво стали надкусывать их и тут же с отвращением выплевывали. В конце концов, в знак примирения, они позвали шамана, и тот, воззвав к духам, попросил их снять злые чары со всего, что по его разумению было заколдовано на борту английского корабля. На другой день Джон Росс водрузил на берегу Гренландии британский флаг и объявил своими все ее богатства. Инуиты не придали этому большого значения, но уже через час они стали подданными британской короны, А спустя неделю их родина появилась на всех картах в том месте, где раньше обозначалась некая terra incognita. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Страх свыше. Старый одинокий рыжий муравей рассказывает им о неведомых землях и о своих хождениях в этот чуждый мир. Двенадцать разведчиков с трудом верят своим ушам-мусикам. Все началось, когда 103 683 простой солдат прохаживался по коридорам запретного города Белокана поблизости от царской ложи. И вдруг, откуда ни возьмись, выскочили два муравья с половыми признаками. «самец и самка», и стали умолять его о помощи. Они уверяли, будто их карательная экспедиция была разгромлена подчистую каким-то секретным оружием, способным одним махом уничтожить дюжину воинов. 103683 провел собственное дознание и установил, что нападение совершили их исконные враги – муравьи-карлики из города Шигапу. Им объявили войну. Но никакого сокрушительного оружия карлики в боях не применяли. Выходит, его у них не было. Тогда было решено искать такое оружие у других заклятых врагов термитов. Вместе с карательной экспедицией 103 683 отправился в страну термитов на Востоке. Но они не обнаружили там ничего, кроме города, уничтоженного ядовитым хлорным газом. И одной выжившей, ей оказалось, королева термитов. Она утверждала, что причиной всех напастей, а их последнее время становилось все больше, были гигантские чудища, стражи края света. И вот 103 683 выдвинулся на восток, за Великую реку, и, одолев тысячу извивов, добрался до пресловутого края света. И первым делом установил, что мир имеет не кубическую форму, и край света обрывается вовсе не в бездонную пропасть. По его заверениям, край света плоский – 103683 силится его описать. Он вспоминает темно-серый пояс, отдающий сильно затхлым запахом бензина. Стоит муравью подойти к нему слишком близко, как его мигом обращает в прах какая-то черная глыбина, провонявшая резиной. Многие муравьи пытались пробиться через этот пояс, и все как один погибли. Край света и впрямь плоский, но вместе с тем это пояс мгновенной смерти. 103 683 уже собирался повернуть назад, как вдруг ему пришло в голову прорыть туннель под этим гиблым местом. Так он оказался за краем света и открыл необыкновенную землю, где жили те самые знаменитые звери-гиганты, хранители края света, о которых рассказывала королева термитов. Рассказ приводит всех 12 разведчиков в изумление. «Кто же они, эти звери-гиганты?» Сгорая от любопытства, спрашивает четырнадцатый. 103683 задумывается и затем выговаривает одно единственное слово. Пальцы. И тут 12 воинов, привыкшие, однако, истреблять самых яростных хищников, все как один содрогаются и от неожиданности разрывают круг общения. Пальцы. Для них это слово означает сущий кошмар. Какой муравей не знает жутких, одна страшнее другой истории про пальцев? Пальцы – это самое ужасное чудище из всего сущего. Одни говорят, что они всегда передвигаются стадами по пять особей, а другие уверяют, что они уничтожают муравьев просто так, без всяких причин, даже не для того, чтобы потом сожрать. В лесном мире смерть всегда оправдана. Обитатели леса убивают друг дружку, чтобы съесть, чтобы защищаться, чтобы отхватить кусок чужой охотничьей территории, чтобы захватить чье-либо обиталище. Но они, пальцы, ведут себя совсем уж дико. и Изничтожают муравьев ни за что ни про что. Вот почему пальцы снискали себе в муравьином царстве славу полоумных зверюк с повадками, которые не привидятся даже в самом жутком кошмаре. Страшные истории про них знает каждый муравей. Пальцы... Иные муравьи уверяют, будто пальцы вскрывают целые муравьиные города и топчут их, сокрушая на своем пути квартал за кварталом, откуда горохом высыпают на смерть перепуганные обитатели. Они разоряют даже ясли кладки, и, подбрасывая их, с постыдством глядят, как из них гроздьями вываливаются полураздавленные личинки. Пальцы. В Бел-Окане рассказывают, что пальцы никого не почитают, даже королев и крушат все без разбору. Говорят, будто они незрячие, и будто в отместку за свою слепоту они истребляют все подряд. Пальцы. Рассказчики говорят, что они похожи на огромные розовые шары, без глаз и без рта, без усиков и без лап. Эти громадные гладкие розовые шары обладают невероятной силой. Они убивают всех, кто попадается им на пути, и ничего не едят. Пальцы. Поговаривают даже, что они отрывают одну за другой лапы у разведчиков, которые отваживаются подойти к ним слишком близко. Пальцы. Теперь уже никто не знает, что правда, а что выдумка. В муравьиных городах, как их только не называют, розовые шары убийцы, неминуемая смерть с небес, великие злодеи, розовый кошмар, ужас пяти, гладкие изверги, опустошители городов, чудовища. «Пальцы!» А некоторые муравьи считают, что на самом деле их не существует. И что все это страшилки-кормилец, которые пичкают ими личинок-скороспелок, стремящихся покинуть муравейник до срока. «Сидите лучше дома, мир снаружи велик и кишит пальцами!» Кто не слышал это предостережение с младенчества? Кто не слышал легенды о великих воинах-героях, которые шли сражаться против пальцев с голыми челюстями? «Пальцы!» Молодые воины содрогаются при одном лишь упоминании о них. Говорят также, что пальцы срывают злобу только на муравьях. Однако их жертвами становится все живое. Они насаживают червей на кривые колючки, забрасывают их в реку и держат под водой, покуда великодушные рыбы не избавят их от мучений. Пальцы! Уверяют даже, что они могут в два счета свалить вековое дерево, и не одно – Утверждают также, что они отрывают у лягушек задние лапы, а самих лягушек, покалеченных, но еще живых, выбрасывают обратно в болото. И если бы только это, говорили, будто пальцы распинают бабочек, протыкая их иголками, и бьют комаров на лету. Они сбивают птиц кругляшками, превращают ящериц в месиво и сдирают с белок шкуру. Они разоряют пчелиные ульи и топят улиток в зеленой жиже, отдающей чесноком. 12 муравьев глядят во все глаза на 103 683. -го. Между тем, старый вояка заверяет, что подкрадывался к ним близко-близко и всегда оставался целехоньким. Пальцы. 103 683 продолжает. Они разбрелись по всему свету и уже забрались в лес, и не считаться с ними больше нельзя. Пятый держится настороженно и протягивает вперед усики. Тогда почему их не видно? У старого рыжего муравья есть тому объяснение. Они такие большие и высокие, что их легко не заметить. Двенадцать разведчиков цепенеют. А что, если этот старый муравей кормит их россказнями? Неужели пальцы и впрямь существуют? Обонятельные усики обвисают. Муравьям больше нечего сказать друг другу. Уму непостижимо. Должно быть, пальцы и в самом деле существуют, а значит, скоро они захватят лес. Муравьи силятся представить себе край света и пальцев, его стражей. Пятый спрашивает старого муравья-разведчика, зачем тот держит путь в бел Окан. 103683 хочет предупредить всех муравьев на земле, что пальцы уже близко, и что отныне все будет не так, как прежде, и ему стоит верить. Он посылает в воздух самые весомые и убедительные пахучие частицы. Пальцы существуют. Он упорно повторяет свое. Надо предупредить весь мир. Муравьи должны знать, откуда-то свышены, из-за облаков, за ними следят пальцы, готовые сокрушить все и вся. 12 разведчиков снова собираются в круг. 103 683 должен им еще кое-что сообщить потому что его рассказ на этом не заканчивается. Когда после первого невероятного путешествия он вернулся в Белокан, свой родной город, и поведал о своих приключениях новоиспеченной королеве, та всполошилась и решила отрядить в поход большое войско, дабы стереть пальцев с лица земли. Белоканцы мигом привели в боевую готовность армию из трех тысяч муравьев с наполненными кислотой брюшками, но путь впереди был долгий. Из трех воинов, отправившихся в поход, только пять сотен добрались до края света. Там-то и произошла памятная битва. Остатки достославного войска были смыты струями мыльной воды. 103 683 был одним, если не единственным из воинов, что уцелели. Он думал вернуться в родной муравейник и сообщить собратьям дурную весть. Но любопытство оказалось сильнее. Назад он так и не вернулся. А одолев страх, подался прямиком на ту сторону края света, в страну гигантских пальцев. И он их видел. Правительница Бел окана просчиталась. Трех тысяч воинов оказалось недостаточно, чтобы покончить со всеми пальцами на свете, потому как их видимо-невидимо. 103 683 описал мир, в котором они живут. На своей земле, Пальцы подчистую изничтожили природу и заменили ее своими поделками, причудливыми штуковинами превосходной геометрической формы. В стране пальцев все, на что ни глянь, гладкое, холодное, геометрическое и мертвое. Тут старый разведчик прерывает свой рассказ, он ощущает вдалеке угрозу и вместе с дюжиной собратьев мигом кидается в убежище. «Кто бы это мог быть?»